Глава десятая Проснулся солдат от кашля. Откашлялся, сплюнул на пол. Йоган тут же встал, вытащил ставень из окна. «Как вы, господин?» — спросил он, подходя к кровати. Солдат хотел ответить, но только просипел. Дышать уже было не больно, если не делать глубоких вдохов, но во рту все еще ощущалась кровь. Волков жестом показал умываться. Йоган понял, пошел за водой. А вместе со слугой вдруг пришел барон. «Ну, что с вами случилось?» — спросил он, усаживаясь на край кровати. Солдат откашлялся и не то проскрежетал, не то прошелестел. «Кто-то напал за трактиром ночью». — Я знаю, что ночью стражники сказали, что вас привез ваш холоп еле живого. — Что там было? Кто напал? Надо найти и повесить. — Пока я не знаю, — отвечал солдат, хотя догадывался, кто это. — Но я обязательно выясню. — Не смейте ходить без людей по ночам, слышите? Тем более по трактирам. Солдат что-то просипел и кивнул. «Хотите отдохнуть?» — спросил барон. Волков снова кивнул. «Ладно, отдыхайте». Барон похлопал солдата по плечу и ушел. Солдат умылся, выпил воды, потянулся, расправил плечи. Понял, что если не делать глубокие вдохи, грудь почти не болит. Он подошел к камину, у которого стояли сапоги, поднял правый и потряс его. Сапог был пуст, стилета в нем не оказалось. «Йоган!» — почти шепотом позвал солдат и, сделав над собой усилие, уже в голос повторил. «Йоган! Молоко, хлеб, мед и седлай коней!» «Господи, да каких вам коней? Вам бы полежать денек! Куда вас черт несет? Мало вам руки, теперь еще и грудь! Вы весь пол кровью заплевали за ночь!» В чем жизнь держится непонятно, ему опять седла и коней. Вы себя в зеркало видели? А что там? На горле синяки, на груди синяки. Видно, как вас приложили. Так весь доспех отпечатался. Бог с ними с синяками. Побыстрей давай, мне нужно найти мой стилет. Я его ночью обронил. За трактиром стилет они не нашли. Только мусор, помои, кости, обломки бочек и ящиков — больше ничего. «А что, он дорогой был?» — спрашивал Йоган. «Дорогим особо он не был. Простой и надежный кусок стали, но в разных сапогах солдата это доброе оружие провело лет двенадцать и пару раз точно спасало ему жизнь». «Пойдем поговорим с хозяином», — произнес Волков, хрипя и разминая горло. В трактире было немноголюдно по сравнению со вчерашним вечером, но все равно половина столов была занята. Солдат сел за стол. Йоган напротив. Волков внимательно посмотрел на своего слугу и остался доволен. Вид тот имел устрашающий. Кожаная рубаха, сапоги, меч на поясе, заросшие щетиной физиономия, крепкие крестьянские кулаки. Не знаю его солдат, испугался бы. Тут же к ним подошла баба в грязном переднике и спросила «Чего, господа, изволят?» «Господа, изволят хозяина твоего видеть», — ответил солдат. Переспрашивать баба не стала, быстро сказала «хорошо» и исчезла. Трактирщик появился тотчас. Солдат снял плащ и был без капюшона, тем не менее трактирщик узнал его сразу. «Доброго здравия вам, господин Канетабль." «Значит, знаешь, кто я. Как же не знать?» «И вчера знал. Догадывался, но не был уверен. Вчера за твоим трактиром я обронил одну вещь. Найдена», — сразу сообщил трактирщик. Он сделал знак бабе, и та чуть не бегом кинулась на кухню, и через мгновение вернулась обратно, бережно на двух руках, неся стилет. «Вот и славно!» — хрипло сказал Волков, пряча оружие в сапог. — Но это еще не все. Чем еще могу быть полезен доброму господину? Солдат чуть помедлил и сказал. — Доброму господину ты можешь быть полезен деньгами. Говоря это, Волков никак не ожидал того, что произойдет, не произнеся ни слова, Трактирщик тут же полез под рубаху и достал оттуда туго скатанный рулончик из грязной тряпки, положил его на стол перед солдатом. Тут раскатал тряпку, и внутри оказались монеты, полуталлеры, десять штук. Волков пальцем пересчитал их и продолжал молча смотреть на трактирщика. «Каждый месяц вы будете получать полталлера», — заговорил трактирщик. А еще вам и вашему человеку столы пиво бесплатно, сколько захотите. Я забыл, как тебя зовут. Авенир, господин. Авенир, а дальше? Авенир Бен Азар. Ты что, Авенир Бен Азар, знал, что я приду, или у тебя всегда под рубахой пять талеров спрятаны? Нет, господин, я не знал, что вы придете, но я знал, что вы можете прийти. «Значит, думал. Ладно, а сколько ты платишь барону?» «Как договаривались, шестьдесят крейцеров в месяц. Как уговорились с управляющим?» «Шестьдесят крейцеров?» Солдат удивленно поднял брови. «Вчера ты продавал пиво по семь фенигов. Ты продал не меньше трехсот кружек. А вини, Эрбен ты вчера на одном пиве заработал больше двух талеров». А вино? А девки? Постой, овес с конюшник, колбаса с капустой, хлеба? Авенир Беназар, я думаю, ты вчера положил в карман четыре талера, не меньше. Четыре талера за один день? Огромные деньги, Авенир. Оборону ты платишь шестьдесят крейцеров в месяц. Господин, — мялся трактирщик. Я не заработал четыре талера за день. Выручка и правда вчера была большая и почти дотянула до четырёх талеров. Но господин забывает, что это был день выступления Ларни. В другие дни выручка много меньше. Но Ларни не поёт за просто так. Он не соловей. За одно своё выступление он просит сорок крейцеров. «Сорок?» — переспросил солдат. «Да, господин, сорок маленьких серебряных монеток. А пиво, господин?» «А что с пивом?» «Я варю пиво, но его мало. Большую часть беру у мужиков. И колбасу, и хлеб, и капусту. И все это они не дают мне бесплатно. И овес не родится в яслях, за него я тоже плачу мужикам. И девки, господин, тоже берут свое». «У меня с ними договор, господин. Они за работу отдают мне половину и все время норовят обмануть». «Все время?» — с фальшивым сочувствием спросил Волков. «Обманывают, значит». «Да, господин, все время обманывают». «Ясно, Венир, ты бедный и несчастный человек, и жизнь твоя тяжела, да?» «Нет, господин, я не бедный, и за вчерашний день заработал Таллер». «Но такое бывает очень нечасто, господин. У меня большая семья и больные родственники в городе. Им нужен уход, а доктора, господин, вы знаете, сколько сейчас берут доктора?» «Прекрати, Авенир, то Йоган сейчас расплачется». Волков ухмыльнулся, он не верил ни одному слову трактирщика. «Скажи-ка мне лучше, есть ли у тебя грозбух, Авенир?» Трактирщик на мгновение опешил и смотрел на Волкова своими чуть навыкоти глазами, думая, что ответить. А тот, улыбаясь ему в лицо, направил на него указательный палец, приговаривая. — Не вздумай врать, Авенир, не вздумай врать. — Да, господин, у меня есть грозбух, — не соврал трактирщик. Хотелось бы взглянуть на него, Авенир, чтобы осознать всю глубину твоей нищеты и выяснить, на что ты содержишь своих больных родственников. Я готов вам показать его, но боюсь, что вы там ничего не поймете». Солдат был уверен, что трактирщик так и скажет. Он улыбнулся и произнес. «А ты покажи, а я уж постараюсь». Хорошо, сказал трактирщик. Я сейчас вам его принесу. Йоган, сходи к сувенирам, собери все бумаги и книги, которые там найдешь у него. Ага. Йоган встал, пошел за трактирщиком бесцеремонно, подталкивая его в спину. Давай, давай. А солдат подумал, что Йогану нравится играть роль воина. Всем нравится, когда их боятся. «Надо дурака научить хоть меч из ножен доставать», — подумал Волков, «и заставить его каждый день заниматься с оружием». Слуга принес огромную книгу в ладонь толщиной, положил ее перед солдатом, а сам сел напротив. Трактирщик встал рядом. Волков открыл книгу, предвкушая много интересного, и не смог прочитать ни слова, ни буквы. Он стал перелистывать страницы, но нигде не мог найти ни одного знакомого знака. Даже цифр не было. «Что это?» — наконец спросил он, уставившись на трактирщика. «Это мой грозбух», — отвечал тот, не моргнув глазом. «Что это за язык, я говорю?» «Это язык моего народа, господин». «А почему ты не пишешь на нашем языке?» «Я говорю на языке благородных господ» но не читать на нем, не писать я не могу. А я думаю... Нет, я знаю, что ты врешь. Ты умный человек, Авенир, но твоя беда в том, что ты думаешь, что ты самый умный». «Никогда бы не взял на себя такую смелость», — смиренно отвечал трактирщик, но в его интонациях солдату послышалась насмешка. Он захлопнул книгу и отодвинул ее от себя. — Ладно, Авенир, предлагаю тебе свою дружбу. — И сколько же мне будет стоить такой подсчет? — поинтересовался трактирщик. — Сорок монет, Авенир. Пять монет ты мне уже дал. — Господин Конетабль, видимо, шутит. — Господин Конетабль серьезен как никогда, — ответил солдат. — Но это огромные деньги. — Да, но не для тебя. — «Еще вчера я бы подумал, что это для тебя огромные деньги, но вечером я видел, сколько ты зарабатываешь. Ты за день заработал больше, чем добрый солдат зарабатывает за месяц. У меня нет таких денег», — вдруг твердо сказал трактирщик. «И вряд ли когда-нибудь будут». «Ты уверен, Авенир?» — спросил его солдат и забрабанил пальцами по столу. «Это слишком большие деньги», — опять твёрдо и даже с вызовом произнёс Авенир. «У меня нет таких денег». «Ну что ж», — сказал Волков и многозначительно посмотрел на Йогана. Тот как будто знал, что делать. Он быстро вылез из-за стола, встал за спиной трактирщика и положил руку тому на плечо. «Молодец, всё правильно делает». — думал солдат и продолжил. «Пойдем, Авенир, тебя ждет кузнец». «Кузнец?» — удивился трактирщик. «Зачем я кузнецу?» «Он закует тебя в кандалы, а затем Йоган отведет тебя в подвал замка». «И за что же?» — Езвительно улыбался Авенир. «За то, что я не дал вам тридцать пять талеров?» «Нет, что за глупости, Авенир, то было деловое предложение». Ты мог его отвергнуть, а мог и принять. Это был твой личный выбор. А за что же тогда? Вчера ночью, Авенир, кто-то пытался меня убить на заднем дворе твоего трактира. И я почему-то думаю, что это ты послал убийцу, — говорил солдат, тыча пальцем в грудь трактирщику. Это ты, Авенир. Но тут было много народа. Почему я? — искренне удивлялся трактирщик. — Не знаю, мне так кажется. Может, потому что постояльцы не ходят через кухню и заднюю дверь. — Но это не я, клянусь своими предками. — Возможно, и не ты. Буду выяснять, но... Солдат снова ткнул пальцем в грудь трактирщика. — Сегодня утром я говорил с бароном, и он был в ярости. Знаешь почему? — Почему? — испуганно спросил трактирщик. Потому что, Авенир Бен Азар, я третий конетабль за полгода, который служит барону. Двоих моих предшественников убили, и меня вчера пытались убить. И знаешь, что я тебе скажу, Авенир? Над нашим бароном окрестные бароны уже смеются, и нашему барону, да продлит Господь его года, очень не нравится, когда над ним смеются. Сегодня он поклялся повесить всех, кто причастен к покушению на меня. Слышишь, Авенир? Всех. Но я... Сначала ты натравил на меня своего слугу, чтобы спровоцировать меня прямо в трактире. А потом ты решил убить меня, когда я стал осматривать твой трактир и подсчитывать прибыль. Что ты получаешь? Это не так, господин, господ, свидетель. Авенир Бен Назар. Солдат встал и громко продолжил, чтобы слышали все присутствующие. «Я обвиняю тебя в попытке убить меня вчера ночью». «Но я этого не делал! Я этого не делал!» — запричитал трактирщик. «Клянусь вам своими детьми!» Йоган схватил его за шиворот и встряхнул. «Пойдем-ка, Авенир!» а трактирщик вцепился в стол так, что у него побелели костяшки и таращился на Волкова, словно он был демоном. Солдат же глядел на него ласково, даже улыбался и говорил. — Не упирайся, Авенир, это только усложнит дело. Пошли по-хорошему, кузнец уже тебя заждался. — Подождите, господин Конетабль, прошу вас, умоляю, нам надо разобраться. Он продолжал держаться за край стола и так крепко, что Йоган не мог оторвать трактирщика от него. — чем разобраться, Авенир? — Я найду деньги. Не сразу, но найду. Тридцать пять талеров. В течение месяца найду. — Найдешь? Точно? Если будет нужно, займу у родственников. Волков задумчиво покивал и вдруг произнес. — А может, ты мне скажешь, кто на меня напал ночью? Трактирщик вдруг замолчал. — Что, Венир, язык отсох? — или ты уже согласен идти к кузнецу?» Трактирщик продолжал молчать. а а Венер, ты боишься этих людей? Ну, давай, говори, кто они? Ну?» Из двери вышли трое, две из них — женщины. Солдат встал и зашептал на ухо трактирщику. «Я знаю, кто были эти женщины. Я из-за них сюда и пришел. А кто был третий? «Кто напал на меня?» Трактирщик косился на конотабля, дрожал от страха, но молчал. «Ну, так ты мне скажешь?» «Давай». «Это был...» «Не слышу». «Ларыньи», — прошептал трактирщик. Солдат спокойно сел на лавку. «Именно так я и думал, Авенир. Я сильный и умелый человек». «Я даже с одной рукой опаснее большинства двуруких, а он чуть не убил меня одним ударом, без оружия». Так же тихо, как и трактирщик, говорил Волков. «Так кто он такой?» «Он очень сильный человек», — шептал трактирщик. «Я думаю, он бывший жонглёр или акробат, а может, ярмарочный борец?» «А вот это может быть...» «А что у него с благородной дамой?» — Я не знаю, господин. — Знаешь, прекрати мне врать. Она приходит на все его выступления. После они иногда даже стоят на улице, даже если идет дождь. — А служанка в это время при даме? Трактирщик мялся, не отвечал. — Ну? — Не всегда, — вздохнул трактирщик. — Иногда она сидит тут, а они... — Что они? «Они там, ну, на улице». «А в комнаты ходят?» «Нет, нет, не ходят». «Не ври Авенир, говори честно. Она поднималась с ним в комнаты?» «Нет, никогда, никогда». «А на улице? Может, там он ее имел?» «Не знаю, господин, клянусь святой книгой, и здоровьем детей, не знаю. Я такого не видел и даже не слышал о таком». «Смотри, Авенир, смотри, опасное дело ты затеял». «А что же я затеял-то?» — изумлялся трактирщик. «Дом свиданий для благородных дам устроил и еще удивляется», — усмехнулся солдат. «Как ты думаешь, а что с тобой будет, если я доложу об этом барону?» «Я ничего такого, я... я же...» — мямлил Авенир. «Если он будет пьян, — сказал солдат уже с угрозой в голосе, — он сожжет твой притон, Авенир, может быть, даже вместе с тобой». Чуть помедлил и добавил. «А может быть, вместе с твоей семьей. Кто знает, что ему придет в его пьяную голову». «Господин Конотабль! — начал трактирщик. Волков перебил его. «Когда Лорньи приедет опять?» «Не знаю». «Неужели?» «Клянусь, он присылает человека, тот говорит, когда будет. А так он разъезжает по окрестным трактирам и по господам. Но раз в неделю бывает у меня, а иногда и реже». «А что за человека присылает? У него есть слуга?» «Нет, просто какого-нибудь местного мужика, а иногда и не местного». «Присылает записку?» «Нет, всегда устно» а ты уже передаёшь весточку госпоже. — Да, господин. Волков пальцем зацепил его за край рубахи и наклонил к себе. — Старый сводник, теперь ты будешь передавать весточку ещё и мне. — А что с ним будет? — Ты просто передашь весточку мне, понял? — Да, господин конетабль. Волков встал, сгрёб серебро со стола. «И еще. Скоро из города сюда прибудут четверо господ. Дашь им лучшие комнаты. И бесплатно». «Да, господин. А сколько они будут гостевать?» «Не знаю. Сколько потребуется. Может, месяц, может, больше. В общем, будут жить у тебя». «Как пожелает господин Конотабль», — вздохнул Авенир. «Авенир». — Если хочешь, чтобы я отсюда уехал побыстрее, тебе лучше помогать мне. — Я буду стараться. — А вы что, собираетесь отсюда уезжать? Вы здесь не задержитесь? — Авенир, мне нужен Ларыньи, ты понял? — Мне нужен Ларыньи. — Я помню, господин. Трактирщик поклонился. Солдат пошел на кухню, а не к выходу. Йоган последовал за ним, а следом шел авенир. Волков оглядел кухню, где хозяйничали толстая стрепуха и мальчишка лет десяти. Там было жарко, воняло брагой и уксусом. Стрепуха и мальчишка боязливо смотрели на чужаков. «Набиваем колбасу, господин!» — доложил мальчишка. Солдат взъерошил ему волосы и пошел дальше. Тут были не то сени, не то коморка. В темноте стояли две огромные бочки. «Что тут?» — спросил солдат, заглядывая в бочки. «Жир, господин», — ответил Авенир. «Что за жир?» «Старый горелый жир, что нельзя больше есть». «А почему не вливаешь?» «Моему племяннику в городе он нужен». Волков не стал выяснять, зачем эта гадость племяннику Авенира. Он открыл дверь на задний двор, стоял, осмотрелся, думал. Солдат никак не мог понять, как Лорньи мог его увидеть, ведь он прижимался к стене, и через открытую дверь свет на него не падал. Он вдруг снова начал кашлять. От кашля пошла кровь, полетели красные капли. — Вам бы полежать, господин, может, в замок поедем, — предложил Йоган. Волков не обратил на него внимания, откашлялся, сплюнул кровь. Подошел к трактирщику и произнес. «И не надейся, Айвенир, что тебе удастся не заплатить денег. Я скажу о твоем долге барону, и если мне неожиданно придется умереть, ты все равно заплатишь». «Не извольте сомневаться, господин Канетабль», — убедительно обещал трактирщик. Волков направился к лошадям. Йоган шел следом, усмехаясь. «Да, трактирщик-то нам вслед волком смотрит». «Да, Йоганн, друзей у меня здесь всё больше и больше».